Эпилог. Христос грядущий. Глава первая. Неистина вера наша, и постоять не за что. О, если бы нашел я самую истинную веру, то отдал бы за нее плоть свою на мелкие части раздробить. Эти слова одного странника, который прошел все веры и ни одной не принял, часто вспоминал Тихон в своих долгих скитаниях после бегства из лесов ветлужских от красной смерти однажды поздней осенью в нижегородской печерской обители где остановился он для отдыха и служил книгописцем один из монахов отец Никадим беседуя с ним наедине о вере сказал знаю чего тебе надо сынок Живут в Москве люди умные, есть у них вода живая. Той воды, напившись, жаждать не будешь вовек. Ступай к ним. Ежели сподобишься, откроют они тебе тайну великую». «Какую тайну?» — спросил Тихон жадно. «А ты не спеши, голубок», — возразил монах строго и ласково. «Поспешишь, людей насмешишь». Ежели впрямь хочешь тайне той приобщиться, Искус молчания прими. Что не увидишь, не услышишь, Знай, молчи да помалкивай. Небо врагом твоим тайну повем, Нелабзание ти дам яко Иуда, разумеешь? Разумею, отче, как мертвец безгласен буду. Ну ладно, — продолжал отец Никодим, — Дам я тебе грамотку к Парфену Парамончу. Купцу Софьянникову мукой на Москве торгует. Отвезешь ему поклон мой, до да гостинчик махонький, Морожки Керженской моченой кадушку. Кумовья мы с ним старые, он тебя примет. Ты по счетной части гораст, А ему такого молодца в лавку надобно. Сейчас пойдешь, что ли, а весны погодишь? Время-то скоро зимнее, А у тебя одежишка плохенькая как бы не замерз сейчас отчи сейчас ну с богом сынок отец никодим благословил тихона в пути и дал ему обещанную грамотку которую позволил прочесть возлюбленному брату во Христе парфену парамончу радоваться все отрок тихон Черствым хлебом не сыт пирожков хочет мягоньких накорми голодного, Мир вам всем и радость о Господе. Смиренный отец Никодим.